Глава двенадцатая. Как долго мы просидели вот так, я не знаю. Но очнулась я, когда Хелл принялся поправлять на моем теле тот кусок тряпки, что по недоразумению звалось платьем. «Я убью каждого, кто коснется тебя!» – прошептал Хелл. И это не было угрозой. Скорее, констатацией факта – убьет пойду переоденусь пробормотала я и «Э, обойся», — потребовал хэл я «Э, боюсь согласилась я нужно бы встать но сил не было однако в то же время каждая моя клеточка наполнялась энергией и адреналином странное сочетание и «Э, сожги это трепья не унимался хэл — Вот уж нет, — возразила я, — хорошее платье буду надевать по праздникам, только для самых близких. — Снежана! — практически в лицо рявкнул Хэлловард, а я помурчилась. — Ну зачем же так орать? Я ведь здесь сижу, рядом, в каких-то жалких десяти сантиметрах от его лица. — Боги, какой же ты нудный! Вздохнула я, наконец сползая с колень моего вампира. Хэлвард промолчал. Тяжелым взглядом проследил за моими движениями, пока я пыталась поправить платья на своих бедрах и натянуть его максимально ниже, но и так, чтобы грудь не выскочила. Получалось скверно. Хэл поднялся на ноги, рывком стащил с себя рубашку и, не обращая внимания на мое возмущение, натянул ее на меня. Рубашка оказалась огромной. Она скрывала куда больше, чем мое мини-платье. И я хотела уже пройтись колкостями по одежде вампира, но осеклась. Взгляд застыл на множественных порезах на теле Хелварда. Словно тысячи острых кинжалов воткнулись в его кожу. Раны затянулись, но порезы были свежими. И я была уверена, что час назад их не было. Мои руки дрожали, когда я коснулась одной из ран. Прикусила губу, стараясь сдержать непрушенные слезы. Остейки! отмахнулся Хэлвард. «Это все он? Древний? Ты ведь неуязвим! Почему остались шрамы?» — произнесла на одном выдохе. — Одевайся, Снежа! — настойчиво приказал Хэл, а потом усмехнулся. — Мне еще с твоим братом говорить. Принеси же его, блохастые черти, в самый неподходящий момент! От приказного тона мне вмиг расхотелось плакать. Я расправила плечи, вздернула подбородок и пошлепала босыми ногами к дверям. Уже в коридоре я наткнулась на Хельгу. Она смотрела на меня все тем же убийственным взглядом, который обещал мне, если не быструю скорую кончину, то незабываемые эфиричные пытки. Промолчала. План по привлечению Хельги к операции под кодовым названием «Сбежать от вампира» уже не казался идеальным. Он срочно требовал доработок.